Неприятное происшествие не помешало ходу репетиции, ибо три волнения подлинной жизни не могут отвлечь актеров от их театральных страстей. Даже Изабелла играла отлично, хотя на душе у нее лежал тяжкий гнет. Фракас же, не остыв от ссоры, играл с большим подъемом и воодушевлением. Зербина превзошла самое себя. Каждое ее словечко вызывало смех и долгие рукоплескания. Особенно усердствовал кто-то в углу у самой сцены, первым начинал хлопать и затихал последним, так что своей восторженной настойчивостью привлек, наконец, внимание Зербины. Якобы по ходу действия субредка приблизилась к рампе, вытянула шейку, как любопытная птичка выглядывает из листвы, вперила взор в полумрак и обнаружила маркиза Дубрюера. Лицо его раскраснелось от удовольствия, а глаза пылали огнем вожделения и восторга. Он вновь обрел Лизетту, Мартон и Смиральдину своей мечты. Блаженству его не было границ. Приехал господин Маркиз. Между двумя репликами, не раскрывая рта, шепнула Зербина игравшему пандольфа Блазиусу, как актеры говорят между собой на сцене, когда не хотят, чтобы их слышала публика. Посмотрите, он весь сияет, ликует, горит страстью. От счастья он не помнит себя, и если бы не стыд, он перепрыгнул бы через рампу, чтобы у всех на глазах расцеловать меня. «Ага, господин Дебриер, вам нравятся субретки? Ну что ж, я преподнесу вам это блюдо с перцем, солью и пряностями». С этого места пьесы Зербина пустила в ход все свое искусство, играя с необузданным жаром. Казалось, она вся светится весельем, остроумием и огнем. Маркиз понял, что впредь не в силах будет обойтись без этих пряных ощущений. Все женщины, чьими милостями он когда-либо пользовался, в сравнении с Зербиной, представлялись ему скучными, бесцветными и вялыми. Пьеса господина Дескюдери, которую репетировали во вторую очередь, хотя и менее забавная, все же понравилась публике, и Леандр был обольстителен в роли Лигдамона. Теперь, убедившись в даровании наших актеров, оставим их заниматься своим делом и последуем за герцогом Валамбрезом и его приятелем Видоленком. После происшествия, в котором преимущество оказалось не на его стороне, Молодой герцог со своим наперсником воротился в особняк Воламбрезов, не помня себя от злобы и строя бесчисленные планы мести. Самым уместным из них было избиение наглого комедианта до полусмерти. Видоленг тщетно пытался его успокоить. Герцог ломал руки от бешенства и, как одержимый, метался по комнате, отталкивал кресла, которые падали, комически задрав вверх все четыре ножки, опрокидывал столы и, чтобы сорвать досаду, крушил, что попало. В конце концов он схватил японскую вазу и грохнул ее об пол, так что она разлетелась на мелкие куски». Ах, как бы я хотел вместо вазы сокрушить этого мерзавца, растоптать его, а остатки вымести в мусорную яму. Безвестный бродяга осмелился встать между мой и предметом моих вожделений. Будь он, по крайней мере, дворянин, я бился бы с ним на шпагах, на кинжалах, на пистолетах, пешим, конным, пока не попрал бы ногой его грудь и не плюнул в лицо его трупу. «Может быть, он и в самом деле дворянин», — заметил Видоленко. «Его самоуверенность говорит за это». «Дядюшка Белоа упоминал об актере, который вступил в труппу из-за любви к Изабелле, и она будто бы к нему благосклонна». «Верно, это он и есть, судя по его ревнивой вспышке и по волнению самой девицы». «Что ты говоришь?» — возмутился Валамбрес. «Стал бы человек благородной крови якшаться с актерами» заодно с ними играть комедию, мазать лицо румянами, терпеть щелчки и пинки под зад. Нет, это невозможно. Мог же Юпитер принимать облик быка и даже чужого супруга, чтобы вкушать любовь смертных женщин, — ответил Видоленко. Унижение куда большее для величия олимпийца, чем игра на театре для достоинства дворянина. Пусть так, но сперва я прикажу проучить фигляра, а затем уже покарают человека, если таково имеется под этой презренной маской, заявил герцог, беря в руки колокольчик. Можете не сомневаться, что имеется, подхватил приятель Валамбреза. Под наклеенными бровями глаза у него горели, как факелы, и, несмотря на раскрашенный киноварью картонный нос, вид у него был величественный и грозный, что не так-то просто в шутовском наряде. Тем лучше, если шпага моя, творя мщение, попадет не в пустоту, а в человеческую грудь. Вошел слуга и, почтительно склонившись, застыл в ожидании приказов своего повелителя. Разбуди Баска, Азолана, Мерендоля и Лабриша, если они уже спят. Пускай вооружатся крепкими дубинками, пойдут к выходу из помещения, где играет труппа Ирода, и подкараулят некоего капитана Фракасса. Пусть накинутся на него и отколотят как следует. Только не до смерти, иначе могут подумать, что я боюсь его. Ответственность я беру на себя. Во время побоев пусть приговаривают, чтобы помнил. Это тебе от герцога Валамбреза. Это дикое и крайне щекотливое поручение не очень удивило слугу, который удалился, заверив, что приказания его светлости будут незамедлительно выполнены. «Мне неприятно, что вы так поступаете с этим комедиантом», — сказал Видоленко после ухода лакея. По правде говоря, он проявил больше отваги, чем можно было ожидать при его ремесле. «Хотите, я под тем или иным предлогом вызову его и убью». Всякая кровь красна, когда ее проливают, хотя и говорят, что дворянская кровь голубая. Я принадлежу к старому и благородному роду, но не столь знатному, как ваш, и не боюсь нанести урон своей гордости. Скажите только слово, и я начну действовать. На мой взгляд, этот капитан скорее достоин шпаги, нежели палки. «Благодарю тебя за дружеское предложение», — отвечал герцог, — Оно показывает, как ты предан моим интересам, но принять его я не могу. Этот наглец посмел притронуться ко мне. Он должен позором искупить такое преступление. Если он окажется дворянином, он найдет с кем говорить. Я всегда готов ответить, когда ко мне обращаются на языке шпаги. «Как вам будет угодно, ваша светлость», — произнес Видоленко кладя ноги на табурет с видом человека, который принужден покориться ходу событий. Кстати, вы знаете, Серафина просто прелестна. Я сказал ей несколько любезностей и уже добился свидания. Дядюшка Бело был прав. Разговор иссяк, и герцог с приятелем стали молча ждать возвращения бретеров.